Сад Герренхаузенского дворца. Ганновер. 23 июня новый стиль, 12 июня старый стиль, 1714-го. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Нет, я тебя люблю. Я тебя люблю все равно не так как ты можешь отличить для меня это я тебя люблю все равно что молотком пожести как можно такими звуками сказать их лебедыщ я тебя люблю мне можешь говорить как угодно однако над некоторыми гласными надо еще поработать Иоганн фон Хакельгебер поднял голову с Каролининых колен, замер, его растрепавшаяся косица, перехваченная на затылке лентой, зацепилась за перламутровую пуговку и, наконец, освободив волосы, сел прямо «Смотри на мои губы, на мой язык», — сказал он. «Я тебя люблю». На этом урок английского закончился. Не то чтобы ученица плохо смотрела на губы и язык наставника, смотрела она как раз очень внимательно, но явно не для того, чтобы улучшить произношение гласных. «Нох, айнмаль, битте». «Еще раз, пожалуйста, в переводе с немецкого. Попросила Каролина. А когда иоган выгнул соломенные брови и открыл рот, чтобы сказать «я»?» пилась в него, и слово «тебя» почувствовала губами и языком, но ровным счетом ничего не услышала. «Вот так, куда доходчивее», — объявила она после нескольких повторей Косица растрепалась окончательно, главным образом по вине Каролины, которая двумя руками держала голову Эогана и вытягивала белокурые пряди из-под черной ленты, приводя их в живописный беспорядок. «Говорят, твоя матушка была красивейшей женщиной в Версале». «Я слышал, что так говорили о брате французского короля». «Перестань!» Она легонько хлопнула его по скуле. «Я хотела сказать, что у тебя ее наружность». «А теперь?» «Теперь спрошу, в кого ты такой злоязычный?» прошу вашего высочества меня простить я не знал что вам так дорог покойный брат французского короля подумай о его вдове лизелотти которая еще жива и чуть ли не каждый день обменивалась письмами с той кого мы сегодня хороним связь столь неочевидная что я в таком деле всякая связь очевидна весь мир скорбит о софии «За исключением нескольких лондонских гостиных». «Хоть на сегодня избавь меня от своего зубоскальства и дай полюбоваться твоей наружностью. Тебе надо побриться». «Доктор наверняка объяснял тебе про равноденствие и солнцестояние». «Как они связаны с бритьем? Смотри, будь я в перчатках, они бы порвались об эту кабанью щетину». Каролина вдавила большой палец в его щеку и сдвинула ее вверх к самой скуле. Теперь Иоганн больше не походил на сына прекраснейшей женщины Версаля и гласное произносил отнюдь небезупречно, когда сказал «Свидание в саду с первым светом дня романтично, и в нежном свете зари твое лицо ярче любого цветка, сочнее любого плода». А твои золотая грива и кабанья щетина лучатся, мой ангел. Однако мы живем на пятидесяти градусах северной широты. Пятидесяти двух градусах и двадцати с лишним минутах. Как ты знаешь, если доктор учил тебя, как и меня, пользоваться квадрантом? скоро солнцестояние и первый свет дня на такой широте соответствует примерно двум часам ночи фуй сейчас не может быть так рано я обратил внимание что фрейлины еще к тебе не прикасались «Хм...» что меня несказанно радует поспешил добавить эоган поскольку пудра шнуровка имушки лишь портит то, что было изначально безупречным. «Сегодня придется пудриться и шнуроваться дважды», — посетовала Каролина. «Первый раз к приему гостей, второй раз к похоронам». «Твое счастье, что у тебя такой доблестный муж, который примет на себя главный удар», — заметил иоган «Стой за его спиной!» «Обмахивайся веером и делай скорбное лицо!» «Я и впрямь скорблю!» «И с каждой минутой все меньше!» Сказал иоган Слова были довольно жестокие, но он немало общался с особыми королевской крови и знал их натуру. «Теперь твои мысли постепенно обращаются к другому. Ты готовишься принять бремя власти!» — Лучше б не напоминал. Испортил мне все настроение. Иоганн фон Хакльгебер поднялся. Руку Каролины он перед этим взял в свою и продолжал держать. — Боюсь, мне сегодняшнее утро испортили еще загодя. У меня встреча. Такая, от которой не отговоришься словами «очень сожалею, но в этот час я занят». Наставляю рога принцу Уэльскому. Каролина как ни крепилась, не сумела сдержать улыбку. «Он пока еще формально не принц Уэльский. Мы должны поехать в Англию, чтобы нас коронировали». «Короновали. Увидимся через несколько часов, моя госпожа. Моя принцесса». «И?» «Моя возлюбленная». «Удачи тебе в твоем неведомом предприятии, возлупленный». Ничего особенного. Просто встреча со страдающим бессонницей англичанином. Если Каролина и хотела спросить что-нибудь еще, она опоздала. Иоганн бросил последние слова через плечо, отпирая железную калитку. Дальше принцесса слышала лишь затихающий хруст гравия. Она осталась одна, под искривленными ветвями той фельсбаума. Она не сказала Иоганну, что здесь умерла София, боясь, что грустное напоминание остудит его пыл. Наверное, ей не следовало опасаться. Ничто не может остудить пыл 24-летнего юноши. Сама же она пережила смерть отца, матери, отчима, любовницы отчима, приемной матери Софии Шарлотты, а теперь и Софии. Болезни и смерть близких лишь усиливали ее пыл, желание забыть о страшном и ловить наслаждение, пока тело молодо и здорово. Теперь она вновь отчетливо услышала хруст Гравия. Он доносился с одной из трех дорожек, ограничивающих железную клетку той фельсбаума. На миг принцесса подумала, что Эоган передумал и вернулся, но нет. За первым шагом не последовало второго. Через довольно долгое время принцесса все-таки уловила звук, приглушенный, как будто кто-то ступает очень осторожно, и затем Такое отчетливое, что она обернулась на голос. Все значимые люди знали, что у Каролининого мужа есть любовница, Генриетта Брейтвейд. И всякий, кто удосужился бы полюбопытствовать, мог выяснить, что у Каролины есть Жан-Жак, как она нежно звала Эоган. В качестве места для любовных свиданий, интриг и крадущихся шагов большой сад герренхаузена почти не уступал Версалю. Не то чтобы Каролина боялась саглядатаев. Разумеется, за ней следили. Речь шла скорее об этикете. Для тайных осведомителей говорить друг другу «сссс», в нескольких ярдах от нее все равно, что пукнуть за обедом. Каролина набрала в грудь воздуха и резко выдохнула. Пусть ведут себя прилично. Она так и не узнала, внял ли осведомитель ее предупреждению, потому что все заглушил грохот железных ободьев и конских ног. Упряжка приближалась». Лошади дышали тяжело. Очевидно, кто-то гнал всю ночь. Коли так, не он один. Европейская знать устремилась в Герлинхаузен. Самое большое, самое неуправляемое, самое эксцентричное семейство в мире, связанное с самым большим числом близкородственных браков, воспользовалась смертью Софии как поводом собраться вместе. Каролина со вчерашнего дня почти не сомкнула глаз, встречала поздних гостей. Она встала со скамьи. Сквозь ветви на дороге угадывались два бурых пятна. «Сцила! Харибда!» – выкрикнул хриплый голос и тут же смолк. Нырнув под нависающие ветки, Каролина увидела двух больших псов. Оба часто дышали, роняя слюну. Ее отделяла ограда, поэтому она без опаски подошла ближе, аккуратно переступая через конечности той фельсбаума, которые еще не определились, кто они – корни, ветви или гибкие плети. Упряжка, четыре подобранных в масть гнедых, везла черную карету, когда-то блестящую, а сейчас сплошь покрытую пылью. От колес по черному полированному кузову расходились кометные хвосты грязи. Тем не менее, Каролина разобрала герб на дверце. Негритянские головы и королевские лилии дома Аркашонов, серая башня герцогства Игломского. Над ними открытое окно. В окне лицо, удивительно похожее на то, которое она целовала несколько минут назад, только без щетины. «Элиза!» «Останови, Мартин!» Элизина лицо заслонили ветки, но Каролина слышала улыбку в ее голосе. «Мартин, надо понимать, кучер» натянул вожжи. Лошади замедлили шаг и остановились. Каролина подошла уже к самой ограде. Тойфельсбаум подстригали, чтобы садовники могли проходить по его периметру. Каролина зашагала к калитке ведя рукой по железным прутьям дабы не упасть если подол вдруг зацепится за сучок два лакея слезли с запяток двигаясь так словно руки и ноги у них в лупках неизвестно сколько они простояли вцепившись одеревенелыми руками в поручень Элиза, не утерпев пока они откроют дверцу толкнула ее ногой она едва не заехала лакею по носу Но тот, мгновенно оправившись от неожиданности, подставил невысокую лесенку и помог герцогине Аркашон Игломской вылезти из кареты. Хотя еще вопрос, кто кому помогал? Мастифы Сцилла и Харибда уселись, не сводя глаз с Элизы и выметая хвостами на дорожке аккуратные, свободные от гравия сектора. Элиза была одета в темное то ли для путешествия, то ли по печальному поводу, то ли по обеим причинам сразу. Голову ее покрывал черный шелковый шарф. Ей давно перевалило за сорок. Внимательный наблюдатель, а в эту женщину многие вглядывались внимательно, мог предположить, что в золоте ее волос кое-где пробивается серебро. Кожа в уголках глаз и рта честно свидетельствовала о возрасте. Число ее поклонников с годами не уменьшилось, но состав их изменился. Когда-то юной особой в Версале она обратила на себя внимание короля. Тогда ее домогались любвеобильные придворные щеголи. Теперь, пройдя через замужество, роды, оспу и вдовство, она сделалась объектом интереса со стороны влиятельных 40-, 50- и 60-летних мужчин, которые шепотом обсуждали ее в клубах и салонах. Иногда кто-нибудь из них, расхрабрившись, совершал вылазку и дарил ей загородный дворец или что-нибудь в таком роде. Дело всегда кончалось тем, что он отступал, потерпев поражение, но не потеряв достоинства, покрытый боевыми шрамами и заметно выросший в глазах с снедаемых любопытством товарищей. Быть отвергнутым дамой, которая, по слухам, спала с герцогом Манмутским, Вильгельмом Оранским и Людовиком XIV, значило отчасти приобщиться к этим легендарным фигурам. Ничего из сказанного, разумеется, не имело значения для Каролины, потому что Элиза никогда не говорила с ней о своих воздыхателях, а когда они оказывались вдвоем – было решительно неважно для обеих. Однако на людях Элиза должна была себе об этом напоминать. Для Каролины Элизина репутация была ничто, для остальных — все. «Я прогуляюсь по саду с ее высочеством, Мартин», — сказала Элиза. «Езжай в конюшню, позаботься о лошадях и о себе». Дамы Элизиного ранга редко утруждали себя подобными мелочами, но Элизу всегда заботили практические частности и никогда сословные рамки. Если Мартин и удивился, то не подал виду. «Спасибо, госпожа», — невозмутимо произнес он. «Лошадьми займутся наши конюхи. Можешь передать им, что я велела», — сказала Каролин. «А ты, Мартин?» «Позаботься о себе». благодарен ваше высочество», — отвечал Мартин. В голосе его сквозила усталость, но не от долгой дороги, а от знатных дам, полагающих, будто он не в состоянии приглядеть за собственными лошадьми. Он тряхнул вожжами, и упряжка тронулась с места, натягивая по стромке. Лакеи, успевшие немного размять ноги, вспрыгнули на запятки, Псы заскулили, не зная, оставаться им с хозяйкой или бежать за каретой. Элиза взглядом заставила их умолкнуть, а Мартин, нечленораздельным возгласом, позвал за собой. «Идемте к калитке, не будем говорить через прутья», сказала Каролина и двинулась в ту же сторону, что и карета. Элиза зашагала по дорожке. Они шли по разные стороны ограды, на расстояние вытянутой руки, но Каролина пробиралась через лес, а Элиза ступала по гравию. «Вы же не прямо из Лондона? Из Антверпена?» «А, и что, герцог?» «Шлет вам поклоны и соболезнования. Как вы знаете, он всегда восхищался Софией и желал бы присутствовать на похоронах». Однако он встревожен последними вестями из Лондона и не хочет уезжать туда, куда письма идут дольше. Они подошли к калитке. Каролина взялась за щеколду, но Элиза ее опередила, отодвинула засов, распахнула калитку и бросилась принцессе на шею. Как не похоже это было на церемонные встречи, которые предстояли Каролине до конца дня. Когда, наконец, маленькая женщина выпустила высокую из объятий, щеки ее, которых не коснулись ни румяна, ни пудра, блестели от слез. Лет в шестнадцать я жалела себя и злилась на мир за то, что сперва рабство, а затем смерть отняли у меня мать. Теперь, подсчитывая сумму ваших утрат, я стыжусь своей тогдашней слабости. Каролина ответила не сразу, отчасти потому, что ее тронула и даже смутила такая прямота женщины, прославленной своей сдержанностью, отчасти потому, что сзади раздался шум. Мартин круто повернул на углу ограды, и теперь карета грохотала по другую сторону той Фильцбаума. Иногда мне кажется, что я и есть сумма моих утрат, — сказала, наконец, Каролина. — И коли так, каждая утрата делает меня больше. Надеюсь, мои слова не слишком вас расстроили. Торопливо добавила она, потому что по телу герцогини прошла легкое судорого рыдание. — Однако так я ощущаю мир. И знаете, мне чудится, будто я наследница Зимней Королевы, хоть и не связана с ней по крови. Я думаю, что мне суждено вернуться в Англию вместо нее. Вот почему я просила вас купить Лестерхаус, в котором она родилась. Я не купила его, а вложила в него средства, — ответила Элиза. Тогда я надеюсь, что ваши вложения окажутся не напрасными. У вас есть основания полагать иначе? Ваши новости из Антверпена... И другие, доставленные мне в последнее время, заставляют усомниться, что я когда-нибудь увижу Британию, не говоря уже о том, чтобы ею править. Вы будете править ею, дорогая. Мальборо тревожит судьба не страны, а одного полка, близкого его сердцу и недавно ставшего жертвой якобитов. Он беспокоится о некоторых офицерах и сержантах и пытается выяснить их судьбу. «То, что случилось с одним полком, может случиться со всей страной», сказала Каролина и обернулась на собачий лай в дальнем конце древесного Гордеева узла. Мартин по-голландски звал собак назад. Вероятно, они погнались за белкой, которых здесь был легион. Вновь повернувшись к Элизе, Каролина поняла, что та, оценивающая ее, разглядывает. Очевидно, герцогиня осталась довольно увиденным. «Я рада, что мой сын вас нашел», — сказала она. «Я тоже», — призналась Каролина. «Скажите честно, вы искали в саду меня или его?» «Я знала, что вы будете вместе. Сдается, мы ненамного с ним разминулись». Элиза сняла с перламутровой пуговки на принцессиной талии длинный белокурый волос. «Он вас ждал и был уверен, что вы приедете неожиданно. Он ушел прогуляться с каким-то англичанином». Элиза внезапно выступила вперед, твердой рукой отодвинув Каролину. Лицо ее было встревожено. Вторая рука метнулась за пояс. Кто-то ломился к ним через той фельсбаум. Сцилла и Харибда носились вдоль ограды, как очумелые, ища дыру. Из зарослей вышел человек и остановился. Первым делом они заметили, что в руке у него кинжал, и только потом, что это один из Элизиных лакеев. Парик он потерял, продираясь через той фельсбаум, но его можно было узнать по ливреи. По лицу вряд ли. Оно было искажено страхом и яростью. Каролина предположила, что так выглядит боевой раж. «Ян, в чем дело?» — спросила Элиза. Ян посмотрел на дорогу, убедился, что Сцилла и Харибда отыскали калитку и теперь носятся кругами, прикрывая тыл, после чего, так ни слова и не сказав, шагнул назад в заросли. Что-то толкнуло Каролину в плечо. Это была Элиза. Принцесса попыталась отставить ногу, чтобы не рухнуть, но Элиза предусмотрительно сделала ей подсечку. Они упали, Каролина – снизу. Элиза, вместо того, чтобы приземлиться на нее всей тяжестью, подставила ладони и оказалась на четвереньках. В следующий миг она выпрямилась и, сидя на лежащей принцессе, обвела взглядом местность. Второй лакей вышел с противоположной стороны и теперь присоединился к Сцилле и Харибде у калитки. У него тоже был в руке кинжал. Однако Элиза не дала принцессе встать. По дороге прогрохотал экипаж. Бедняга Мартин еле-еле сдерживал готовых понести лошадей. «Что случилось?» – вопросила Элиза, когда он, наконец, остановил упряжку. Кучер тоже не торопился отвечать. Он привстал на козлах и оглядел лес. В руке он держал пистолет и поворачивал его вместе со взглядом, чтобы, увидев, выстрелить в тот же миг. «По ту сторону этого чудного дерева!» «Собаки учуяли злоумышленников!» Мягким голосом сообщил он. Даже придавленная к земле герцогиней Каролина сохраняла натурфилософическую пытливость. «Откуда вы взяли, что это неблагонамеренная белка?» — спросила она. «Потому как вели себя собаки?» — ответил Мартин, явно раздраженный вопросом. «Они пробежали по следу от ограды, через которую эти люди, надо думать, перелезли, до соседней части сада. Но тут я крикнул им искать госпожу. Когда я поворачивал сюда, то увидел, как по дороге со всех ног бегут двое». «Нам?» «Прочь от нас, госпожа!» «Луки? Ружья?» «Ни того, ни другого, госпожа!» Лишь теперь Элиза поднялась на ноги и потянула за руку Каролину, помогая встать. Лакеи продолжали рыскать вокруг с обнаженными кинжалами. «Необычная процедура», — заметила Каролина. «В Константинополе вполне заурядная. Где вы набрали слуг?» — спросила Каролина. «На палубе капера в Дюнкерке. У меня там был знакомый приватир, некий Жан Бар. Он был ко мне неравнодушен и пёкся о моей безопасности». элиза снова повернулась к Мартину. «Ты узнаешь их, если увидишь снова?» «Госпожа, они были в чёрных балахонах, вроде монашеских, с опущенными капюшонами. Думаю, балахоны мы найдём брошенными не дальше, чем на выстрел отсюда». «А убийцы смешаются с гостями раньше, чем мы доберемся до дворца», — заметила Элиза. «Вероятно», — согласилась Каролина, а потом воскликнула. «Простите, вы сказали убийцы?» «Письмо принцессы Каролины ко мне было запечатано в присутствии Еноха Роата и вручено ему раньше, чем застыл воск. Мистер Роатт!» Поехал отсюда в Амстердам по западной дороге, без особой спешки, но и без промедлений. Через два дня он был в Схевянингене, еще через три — в Лондоне. На то, чтобы отыскать корабль и отплыть в Нью-Йорк, ушла неделя. Путешествие через океан не было особо долгим. Проведя на острове Манхэттен всего ночь, Он верхом отправился в Бостон и отыскал меня в день своего прибытия. Письмо оставалось при нем с той минуты, как было запечатано в Лейнском замке. Странный англичанин кивнул на городские укрепления Ганновера, угадывающиеся в дымке на дальнем конце Геренхаузенской аллеи. Молодой барон, приметив, что отстал, прибавил шаг. «Скажите, а вы с Енохом?» «Я называю его Енохом, потому что он старый друг нашей семьи». «Мне казалось, что он числился ее членом очень давно, когда его звали иначе». «Это другой разговор для другого дня», — ответил барон на хорошем английском. «Мой вопрос. Обсуждали ли вы с Енохом ваше дело в Бостоне при посторонних?» «Да, в таверне». «Однако мы были очень осторожны, я не сказал, от кого письмо даже собственной жене. Сообщил только, что меня вызвало в Англию влиятельное лицо». «А само письмо?» «Мистер Ротт показал нескольким людям печать. Они могли сделать вывод, что письмо из Ганновера». «Будьте добры, продолжайте». «Все очень просто». «Тем же вечером я был на Минерве. В течение месяца нас удерживали у берега противные ветра. И вдруг на нас обрушивается целый пиратский флот. Черт возьми, это было нечто невообразимое. За всю свою жизнь!» Иоганн фон Хакльгебер, чувствуя, что рассказчик сейчас ударится в многословие, перебил. «Говорят, пиратов у берегов Новой Англии больше, чем у собаки-блох». «Да, там были такие», — с неожиданным энтузиазмом произнес Даниэль Уотерхаус. «Жалкие разбойники на грибных суденышках. С ними мы расправились без труда. Я говорю о настоящем флоте под командованием бывшего британского капитана по имени Эдвард Тич». «Черная борода» вырвалось у Иоганна раньше, чем он успел прикусить язык. «Вы о нем слышали?» «О нем пишут в авантюрных романах, которые бочками продаются на лейпцигской книжной ярмарке. Не то, чтобы я стал такие читать!» Иоганн замер в напряженном ожидании, боясь, что Даниэль Уотерхаус не способен оценить иронию и примет его за чванливого барончика. Однако старик поймал шутку на лету и отбил как мяч. «Выяснили ли вы в своих исследованиях, что черная борода связан с якобитами?» «Я знаю, что его флагман зовется «Месть королевы Анны», и могу из этого заключить, на чьей он стороне». «Он атаковал корабль, на котором я находился, Минерву» и потерял одно или два судна в попытке меня захватить. «Вы имеете в виду захватить Минерву или...» «Я сказал то, что имел в виду. Он назвал мое имя, и любой другой капитан меня бы выдал, но Отто Ван Крюйк не отдаст пиратам червивого сухаря, не то что пассажира». «Если позволите, я сыграю роль скептика в Бостон» который с ваших слов представляется лагерем поселенцев в лесной глуши, приезжает енох и начинает размахивать конвертом с ганноверской печатью. Это не могло не возбудить любопытство. Ваш отъезд наверняка обсуждал весь город. Как пить дать обсуждает до сих пор? В каждом порту есть люди, которые передают такого рода сведения пиратам и другим преступникам, Вы сказали, что Штиль задержал вас на целый месяц. Я скорее употребил бы слово «шторм». За такой срок весть наверняка облетела все пиратские бухты Новой Англии. Тич мог сделать вывод, что вы важная особа, за которую заплатят большой выкуп. «В этом я убеждал себя всю дорогу через Атлантику, чтобы успокоить свои страхи», — сказал Даниэль. Я даже приучил себя закрывать глаза на главный недостаток этой гипотезы, а именно, что за пределами Берберийского побережья пираты редко берут пленников с целью получить выкуп, особенно стариков, которые того гляди отдадут концы. Однако едва я въехал в Лондон, меня или кого-то, находившегося рядом со мной, попытались взорвать. «За последующие два месяца я получил сведения из двух разных источников, одного высокого и одного низкого, что здесь, в Ганновере, есть шпион, связанный с лондонскими якобитами». «Об этом я хотел бы услышать поподробнее». Минуту назад иоган пытался успокоить нелепые опасения старого англичанина. Теперь сам встревожился не на шутку. «Мой старый знакомый». «Знакомый, но не друг». «Мы такие старые друзья, что порой не разговариваем по двадцать лет к ряду. Взорвалась адская машина, начиненная порохом. Убить хотели либо меня, либо его, либо нас обоих. Он начал расследовать эту историю, используя свои возможности, которые превосходят мои практически во всех отношениях. Он узнал, что высокопоставленные якобиты... Боллингброк. Высокопоставленные якобиты получают сведения из источника, близкого к курфюрстшему двору. От кого-то, кто, судя по оперативности и точности депеш, в хош и в Лейнский дворец, и в Герлинхаузен. Вы сказали, что кроме высокого источника у вас был еще и низкий я знаком с человеком у которого обширные связи на лондонском дне среди воров монетчиков и тому подобного люда то есть той самой публики, из которой черная борода вербует свою команду и вы доверяете такому субъекту безотчетно и иррационально вопреки логике доверяю я его пастычь Он мой ученик и телохранитель, но это другой разговор для другого дня. Склоняю голову. Он навел справки и выяснил, что приказ захватить меня поступил Эдварду Титчу из Лондона. Вот уж не знал, что пираты исполняют приказы Лондона. О, напротив, это древняя освященная веками традиция. Итак, исходя из полученных данных, вы остановились на гипотезе, что некий здешний шпион узнал о письме, которое ее высочество отправило вам с Енохом ротом, сообщил об этом высокопоставленным якобитам в Лондоне, а те отправили депешу Эдварду Тичу, используя в качестве Меркурия кого-то из лондонских преступников. Такова моя гипотеза, превосходно изложенная. «Гипотеза хороша. У меня только один вопрос». «Да?» «Почему мы гуляем по Геренхаузенской аллее ни свет ни заря?» «Помилуйте, солнце взошло много часов назад». «Мой вопрос остается в силе». «Вы знаете, зачем я приехал в Ганновер?» «Явно не на похороны». «Потому что, когда вы сюда приехали, София была жива. Если память меня не подводит, вы были в составе делегации, доставившей Софии письмо, которое, как говорят, ее и убило». «Я такого не слышал». «Говорят, оно было столь едким, что Курфюрстина скончалась на месте». «Виконт Боллингброк славится такого рода талантом» задумчиво проговорил Даниэль. «И письмо, вероятно, написал он. Однако речь о другом. Да, меня включили в делегацию в качестве символического вига. Вероятно, вы уже видели моих спутников Тори». «Имел неудовольствие. И все же, почему мы идем по Герлинхаузенской аллее в такую рань? По пути из Лондона мне подумалось, что если у якобитов и впрямь есть в Ганновере шпион, мои спутники Тори постараются с ним встретиться. Поэтому я с самого начала был на чеку, одновременно распространяя слух и поддерживая иллюзию, будто выжил из ума и вдобавок туг на ухо. Вчера вечером за обедом... Я услышал, как два тори спрашивают незначительного ганноверского придворного, что за парк тянется к северу и к западу от Герринхаузена до берега Лейне. Твердая там почва или болото? Есть ли там приметные ориентиры вроде большого дерева? «Есть старый высокий дуб, чуть впереди и справа от нас», — сказал иоган «Знаю» потому что именно так ответил Ганноверец. И вы предполагаете, что они подыскивали место для встречи со шпионом? Но почему вы избрали столь неурочный час? Вся делегация будет на похоронах Софии. Сразу затем мы отбываем в Лондон. Другого времени не будет. Надеюсь, вы правы. Я знаю, что прав. «Откуда?» «Я велел слуге разбудить меня тогда же, когда других англичан. Он поднял меня на рассвете». С этими словами Даниэль Уотерхаус двинулся наперерез, заставив Иогана остановиться. Даниэль шагнул с центральной дороги в просвет между липами, отделяющими ее от более узкой боковой. Иоган последовал за ним и, обернувшись в сторону Ганновера, увидел одинокого всадника». Даниэль уже нырнул в парк и отыскал вьющуюся среди кустов тропку. Несколько минут Иоганн шел за ним, пока справа не замаячила крона огромного дупа. Издали доносились голоса, говорящие не по-немецки. На слух Иоганна они звучали как молотком по жести. Он едва не споткнулся о Даниэля Уотерхауза, присевшего на корточке за кустом, и, последовав его примеру, посмотрел в ту же сторону. На бросок камня от них, под раскидистым дубом, словно три натурщика, позирующие для букалической сцены, расположились трое английских тори, прибывших с Даниэлем из Лондона. «Сэр, я в равной степени восхищаюсь вашей проницательностью и дивлюсь тому, что человек ваших лет и достоинства проделывает такие вещи». Даниэль повернул голову, чтобы взглянуть Эоганну в глаза. Морщинистое лицо было серьезным и спокойным. Сейчас он ничуть не походил на впавшего в детство старика, который вчера за обедом к смущению соотечественников закапал вином рубашку. «Я не напрашивался на приглашение вашей принцессы, а, получив его, не хотел ехать. Однако, будучи приглашен и приехав, я намерен показать себя наилучшим образом. Так учили меня отец и люди его эпохи, которые сметали с пути истории не только королей и правительства, но целые системы мышления. Я хочу, чтобы мой сын в Бостоне знал о моих поступках, гордился ими и передал мои принципы другим поколениям на другом континенте». Противник, не знающий этого обо мне, находится в невыгодном положении и дает мне преимущество, которым я бессовестно пользуюсь». Стук копыт стал глуше. Одинокий всадник съехал с дороги на мягкую землю парка. Он направлялся прямиком к дубу. С первого взгляда было видно, что он роскошно одет, а значит, вероятно, прибыл из Лейнского дворца со второго взгляда Иоган его узнал и пригнувшись шепнул Даниэлю на ухо Это англичанин якобы и ты вик гаральд брейтвейт задним числом все очевидно посетовал Эоган четверть часа спустя, когда они тихо выбрались из парка на аллею и зашагали к герренхаузенскому дворцу с великими открытиями так всегда пожал плечами Даниэль. «Напомните мне как-нибудь рассказать мои ощущения от закона обратных квадратов». Они с женой приехали сюда пять лет назад, когда власть Вигов пошатнулась. Оксфорд и Боллингброк готовили реставрацию Тори. Как я припоминаю, все бросились забирать деньги из английского банка из-за слухов о якобитском восстании в Шотландии. Это Брейтвейтер рассказал, когда прибыл сюда с пустым кошельком, что разорился на банковском кризисе. Он упоминал, что толпа штурмовала банк. Так и было, но к Брейтвейту это отношение не имеет. Он из тех англичан, которых соотечественники экспортируют с большим удовольствием. Слухи ходили, Уверен, ровно такие, чтобы представить его дерзким авантюристом, которого занятно будет пригласить на обед. Именно. Его история банальна до отвращения. Он спустил наследство в карты, потом стал разбойником, не слишком успешным, потому что в первой же вылазке схватился с человеком, которого собрался ограбить, и рубанул его саблей. Рана воспалилась, человек умер, и его родственники, состоятельные Тори, назначили такую награду, что все лондонские поимщики отложили другие дела. брейтвейт бежал из Англии, совершив тем самым единственный разумный поступок в своей жизни. Он изображал себя архивигом. Не совсем безосновательно, ведь его гонители были Тори. Однако на самом деле у него вообще нет убеждений. Теперь это доказано. Но как такой человек мог стать шпионом у Тори? Положение его крайне шатко, а значит, ему были бы крайне выгодны некоторые ловкие манипуляции лондонскими делами. Он должен идти на союз с теми, кто в силах ему помочь. Сейчас у власти Тори. «Что вы думаете о письме?» спросил эоган Настолько не кстати, что Даниэль даже обернулся. Дойдя до конца дороги, они уже обоняли аромат зеленых плодов в оранжерее и слышали, как пробуждаются конюшни и кухня. Резкие звуки заглушал далекий гул большого фонтана. «О чем вы, Майнгер?» Даниэль машинально возвратился к формальному тону, поскольку они шли между конюшнями к партерам северной части сада, где разминали ноги несколько рано проснувшихся придворных. эоган продолжил. «Как оно было написано? Письмо, которое вы получили от Каролины. На французском?» «Нет. На английском?» «На хорошем?» «Да, на очень грамотном». «Теперь я понимаю, к чему вы клоните». «Если оно было на грамотном английском, значит, его помогала писать наставница принцессы, то есть миссис Брейтвейт». «Будет весьма неловко», — заметил Даниэль. «Если обнаружится, что любовница принца Уэльского шпионит в пользу людей, противодействующих вступлению его семьи на престол» я ее знаю она безнравственна, но не злоконенна если вы понимаете о чем я скорее всего она помогла составить письмо и без всякой задней мысли рассказала об этом мужу который как мы только что узнали и есть настоящий шпион от него трудно будет избавиться без крупного скандала о не так уж и трудно пробормотал иога они вступили в сад и заметили карету, запряженную четверкой, которая как раз показалась из-за водяной дымки большого фонтана. Когда ее очертания стали четче, эоган заметил. «Кажется, это карета моей матушки. Однако из окна выглядывает не она, а принцесса Каролина. Странно, что они едут, хотя могли бы пройтись. Пойду пожелаю им доброго утра. А я откланяюсь» отвечал Даниэль. «Ибо мое появление в таком обществе выглядело бы весьма странно».